Раздел 9. Операция прошла до скучного просто. Ничего, кроме терпения, не понадобилось. В четверть 1 к Англии подкатили три пролетки: в первый объект с Вандой, в двух других офицеры. Все семеро. Ахимас с накладной бородой и в очках, этаким приват-доцентом, заранее снял двухкомнатный номер, выходивший окнами на обе стороны, и на улицу, и во двор, где располагался флигель. Свет погасил, чтобы не заметили силуэта. Охраняли генерала хорошо. Когда Соболев и его спутница скрылись за дверью Вандиной квартиры, офицеры приготовились оберегать досуг своего начальника. Один остался на улице, у входа в номера,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 но по психологии должен. Если любовники не бросаются друг другу в объятия в первый же миг, а прежде чем в бударе погасла лампа, прошло добрых 20 минут, то им нужно чем-то себя занять. Лучше всего выпить бокал любимого вина, так, кстати, оказавшегося под рукой. Но а не выпьют сегодня, выпьют завтра или послезавтра. В Москве Соболев пробудет до 27-го, и можно не сомневаться, что отныне он предпочтет ночевать не в своем 47-м номере, а здесь. Рязанское купеческое общество с удовольствием оплатит земляку этот абонемент. Денег на накладные расходы от мансиньора НН получено более чем достаточно. В пять минут второго Ахимас услышал,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 Остальные два заняли меньше времени, минуты две. Скрипнула стальная дверца. Ахимас сунул руку, нащупал какие-то листы. Посветил фонариком. Списки с именами, схемы. Наверное, монсеньор Н.Н. был бы рад заполучить эти бумаги. Но условия контракта похищения документов не предполагали. Да и не до бумаг было сейчас Ахимасу. Его ждал сюрприз. Портфеля в сейфе не оказалось.